Глава пятая. Метель в пути. У Влада Третьего было два преимущества. Численность войска и возможность выбора места сражения. Терговиште находится между двумя реками. Яломицей на востоке и Дымбовицей на юго-западе. С этого направления и шел Денеште. Влад вывел свою армию к Дымбовице рассчитывая использовать реку как естественную преграду, когда узнал, что его противник уже переправился через реку у Букурешта. Там она была более спокойной, чем в южных предгорьях Карпат. Влад выбрал удобную позицию между двух крупных пологих холмов. В его распоряжении было крестьянское ополчение. Пехотные полки, копийщиков и мечников. Их он выставил в центре. Бояре со своими холопами составляли конницу. Ее Влад расставил по флангам. Стрелков столичного гарнизона Влад разместил в порядках пехоты, а небольшой конный отряд, тоже несший службу в Торговище, оставил при себе в качестве резерва и личной охраны. Донесения, между тем, приходили неутешительные. По приказу на сбор явились не все ополченцы, в основном бояре. Армия Влада уменьшилась до восьми тысяч. К Денеште, напротив, присоединились многие землевладельцы. Крестьян он сгонял силой. Его армия увеличилась до такого же количества. Но у Денеште было больше настоящих вояк и больше кавалерии, в то время как основу армии Влада составляли вооруженные крестьяне и горожане Таргавиште. Первая атака конников на пехоту Влада Дракулы окончилось их отступлением, лучники выбили многих из них еще на подскоке, а пехотинцы, укрытые щитами, встретились жалами копий. Те повертелись возле строя пехотинцев, порубили древки и отступили. Вторую атаку Денеште приказал начать с обстрела пехоты Влада. Подбежавшие лучники выпустили тучу стрел и легких копий, отошли И в атаку бросились тяжело вооруженные венгерские рыцари. Поредевшие от обстрела пехота Влада дрогнула. Венгры врубились в ее порядки, но их было немного. И когда господарь Влад со своим конным отрядом подошел к месту намечавшегося прорыва, венгры отступили. Денеште решил сохранить самую боеспособную часть своего войска. Перед темнотой. Внезапно вылетевший к строю валашской пехоты небольшой отряд конных арбалетчиков обстрелял солдат Влада. Тяжелые арбалетные болты пробивали щиты и кольчуги, но потери были не очень велики. Эта атака была акцией устрашения. Пала ночь, войска разошлись, зажгли костры и выставили дозоры. Среди ночи, прилегшего заснуть в своей палатке Влада, довольно бесцеремонно растолкал один из его командиров. «Государь! Конница уходит!» Влад стремительно вышел из шатра. Ему подвели белого коня, на котором он совершал коронационный выезд. Воронова Черноглазова он берег, не захотел участвовать на нем в битве. Подъехав к позициям, на которых должна была находиться боярская конница, Влад увидел следы бивуака. В темноте слышался храп удаляющихся лошадей, тихие команды. Он понял, что то же происходит и на другом фланге позиции. Бояре предали его. Большая их часть перешла к Денеште, прочие разбежались по домам. У него оставалось лишь ополчение, которое понесло потери. И, увидев отсутствие конницы, утратит весь свой боевой дух и небольшой гарнизон торговишты. Второе донесение было еще хуже. Через Карпатские перевалы на помощь Денешта двигалась армия Яноша Хуньеди. Влад велел играть подъем. Пока лагерь просыпался, в стане противника тоже началось оживление. Встревоженные воеводы противника встречали перебежчиков и, видно, подозревали, что Влад может решиться на какую-нибудь вылазку или попытается вернуть ушедших. Господарь боролся с отчаянием. Почему он не бросил всю конницу вперед, как только большая ее часть была собрана? Почему не атаковал Денеште на марше? Теперь шансов разгромить его не осталось. Чего еще, каких милостей и должностей ждали от него ушедшие бояре? Однако с этим следует разобраться позже. Пока ясно одно, первую же свою битву он проиграл. На своем белом коне Влад выехал на всхолмье. В мечущемся свете факелов некоторое время разглядывал лица своих солдат. Наконец, громко, внятно заговорил. «Жители Валахии, добрые мои подданные, пути Господни неисповедимы, и сегодня его промыслом нам не суждено одержать победы. Приказываю вам забрать получивших увечья и возвращаться в свои дома». Я благодарю вас за верность и за службу. Обещаю, что вернусь и потребую исполнения данной вами клятвы. Меж столпившимися воинами пронесся негромкий печальный ропот. Господарь тронул коня и скрылся в темноте.